Глава восемнадцатая Найти владение клана Люциус было довольно просто. Они не скрывались никогда, наоборот, не стеснялись выставлять свое богатство на всеобщее обозрение. Располагался их дом примерно в пятидесяти километрах от столицы Витреда. Ну как дом? Я бы скорее назвал это огромной деревней, если даже не небольшим городком. Десятки поместья раскинулись на довольно обширной территории, огороженной огромной стеной. Я бы даже сказал, что это место можно назвать небольшой крепостью, хоть и не самый защищённой. Всё же комфорт и роскошь тут главенствовал над безопасностью. Я расположился на холме неподалёку и сейчас наблюдал за стражами, что патрулировали стены этого небольшого городка. Их было немало, но всё равно недостаточно, чтобы полноценно контролировать весь периметр. Можно было бы добраться до стены просто перелезть через них. Но, честно говоря, как-то не хотелось. Тем более, что увиденная едущая вдали повозка с весьма узнаваемым силуэтом груза полностью меняла все расклады. План проникновения внутрь созрел сам собой. Зачем придумывать что-то сложное, если можно поступить просто? Вот именно. Ускоряясь магией, быстро добираясь до повозки, пока она не выехала на прямую видимость. Небольшая молния, и его щек теряет сознание. Немного поможешься, снимая с него плащ и накидываю его на себя. А самое главное, забираю широкополую соломенную шляпу, что отлично скроет лицо и волосы, после чего прячу тело за ближайшим холмом, где его никто не увидит, и оставляя рядом достаточно монет, чтобы покрыть стоимость повозки и груза, да с запасом. Проснётся он часов через шесть после такого разряда. И если не совсем дебил, то заберёт деньги и забудет о том, что с ним произошло но ну, если нет, на этот случай есть перестраховка. Я ещё и издали заметил на повозке довольно узнаваемые огромные кувшины с вином. Так что просто поливаю мужика части этого самого вина. Теперь, даже если он припрётся и попытается рассказать, что его ограбили, подумают, что он просто набухался да продал груз где-то ещё. Или проиграл его. Да, проще было бы убить возницу. И для меня это не было бы проблемой. Но убивать простого работягу, что просто делал свою работу, как-то не хотелось. Если это будет жизненно необходимо, то да, тут выбор не стоит. Но просто так убивать обычного человека, который к тому же непроизвольно мне помог, просто не хотелось. Пусть я не самый благородный человек, но какие-то принципы должны быть, если ты хочешь оставаться человеком. В общем, я двинулся дальше, сев на место возницы, приближаясь к воротам. Разумеется, меня не пропустили просто так. Эй, стоять. Что везём? рявкнул один из стражей. Да как обычно, вино. Что ещё пользуется тут большим спросом, чем оно? чуть изменив голос, рассмеялся я. Это правда, хохотнул он. Вот только кажется мне, что с этим вином что-то не так. Верно, дай. Да-да, что-то точно не так. Я буквально чую это, согласно закивал второй страж. Может, оно отравлено? «А мы сейчас прибьем убийцу посланного по душе наших господ. Так нам за это премию дадут». «Ох, что же вы такое говорите?» — притворно испугался я. «Хорошее вино, качественное. И главное, много его. Вот, можете сами проверить. Уж такие знатоки, как вы, точно должны понять, что с ним все хорошо». Рядом с местом возницы как раз стоял чуть меньшего размера кувшин с вином, который я и подвинул в сторону стражей. Я догадываюсь, для чего он был подготовлен. Ведь стражи с понимающими улыбками тут же подхватили кувшин, быстро прикрыв его плащом. «Да, да, вижу, что всё в порядке. Проезжай скорее», — закивал тот, что держал подарок. медлить я не стал, тут же поспешив проехать сквозь открытые ворота. Но дальше стало проще и сложнее одновременно. Мне сообщили, где примерно находится поместье Армун, вот только точной карты не было. Так что пришлось ехать почти наугад, лишь сохраняя примерное направление. К счастью, вскоре я наткнулся на большое поместье с весьма знакомым гербом. Армун. Вот и они. Вот дальше было сложнее. Было два варианта развития событий. Первый — попытаться незаметно пробраться внутрь и добраться до алтаря богини. Хороший вариант — вот только забраться в поселение и в поместье магического рода разные вещи. Но есть и второй вариант — договориться сперва с верхушкой рода. Тут всё проще и сложнее одновременно. Доставался шанс, что они по-настоящему верны главе клана. Тогда мне придётся их убивать. Чего бы не хотелось. Всё родня и родня Да и шум поднимется. ну и в первом случае может подняться тревога. В общем, я решил остановиться на втором варианте. Он менее рискованный. Так что, подхватив один из кувшинов свином, подхожу к воротам и стучусь. «Чего надо?» Чуть приотклеваются врата, и на меня смотрит недовольный стражник. «Так это, я вино привез. Личный заказ главы рода», — поднял бутыль на уровень глаз. «Какое еще вино? Не ждали мы никакого вина. Вали отсюда!» «Хорошее вино, вы не сомневайтесь». «Меня об этом не предупреждали. Забыли, видать». «Так вы уточните у главы. Скажите, прибыл его заказ. Прямиком из золотой молнии», — сделал я отчетливый намек. «Ладно, жди». Вновь закрылись ворота. «Теперь, если глава не дурак, то пропустит посланника. Ну а если дурак, ну что же, будет у их новый глава». Не прошло и десятка минут, как ворота вновь распахнулись. «Иди за мной. Велено привести тебя к главе», — нахмурившись усилял страж. «Конечно, конечно», — поспешил вслед за ним. Внутри всё оказалось куда красивее, чем я ожидал. Здание из белого камня, зелёный сад и небольшие пруды с резвящимися там рыбками умиротворяющий как-то. Впрочем, сейчас не до того. Меня быстро проводили до одного из кабинетов, где и пригласили внутрь. Там уже расположилось несколько человек. Мужчина с короткими белыми волосами, женщина, похожая на свою дочь, но с более сероватым оттенком волос, ну и сама девушка, моя старая знакомая, что за это время стала лишь красивее. Ну и парочка стражей у самого входа, что были готовы атаковать меня в любой момент. «Мне сказали, вы привезли вино от Золотой Молнии. Верно?» Настороженно смотря на меня, спросил глава рода. «Что есть, то есть», — кивнул я, стаскивая себя шляпу. Глаза девушки сверкнули узнаванием, и она тут же зашептала что-то на ухо отцу. «Стража, покиньте нас», — тут же отдал он приказ. «О, господин!» — начал был один из них, но был остановлен суровым взглядом после чего они тут же покинули кабинет. Но я подошёл ближе и сел на ближайшее кресло. «Значит, моя дочь не ошиблась. Владелец золотой молнии решил лично привезти нам вино», — хмыкнул мужик. «Что есть, то есть. Правда, не советовал бы вам пить от откислятнину. Но в качестве компенсации я здесь для того, чтобы предложить нечто более ценное. Свободу». «Что?» «Всё, как вы слышали. Я предлагаю вам свободу», — посмотрел ему прямо в глаза. Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Люциус слишком обнаглел. Я сейчас даже не про главу вашего клана. Нет, я про бога. Он перешёл дорогу слишком многим, даже у богов терпение не бесконечно. И кое-кто хотел бы поговорить с вашей прародительницей. А для этого мне нужен доступ к её алтарю. Это очень серьёзные слова. Не боитесь, что я могу схватить вас прямо здесь и сейчас? Глава клана уже давно объявил награду за вашу голову. Весьма приличную, надо сказать. Не спешите мою шляпу. Я слишком давно знаком с Эбигейл, чтобы считать, что ее отец идиот. Вы не упустите такой шанс вырваться из-под контроля. Это в ваших же интересах. Более того, ваша же богиня вам не простит, если вы упустите такой шанс. Кому, как ни вам, знать, насколько сильно она и ее сестры жаждут освобождения. Не могу с этим поспорить, — не стал отрицать он. Однако это все равно риск. Огромный риск. Весь наш род может просто исчезнуть, если кто-то узнает, что мы помогли вам. Возможно. Но вы уже впустили меня в дом. У вас просто нет выбора. Да и никогда не было. Я говорю, как есть, и вы это сами знаете. И даже если попытаетесь прямо сейчас напасть на меня, то ничего не выйдет. Давайте не будем об этом. Не хочется портить отношения с родителями моей подруги. Ну вот честно, немного устрашу, посмотрел на них. Хорошо, я провожу вас к алтарю что-то решает для себя, всё же ответил блондин, вставая со своего места. «Прошу за мной». Вновь накинув на себя шляпу, я двинулся вслед за ним, готовый в любой момент отразить удар. Мало ли. Пусть я и не сомневался, что он рискнёт. Но ослаблять длительность никогда не стоит. Так мы прошли несколько коридоров, пока не дошли до подвала, куда и спустились. Там, в одной из пустынных комнат, нашлось то, что я искал. Всё было просто и минималистично. Комната, покрытая плиткой из белого мрамора, небольшой алтарь и статуя красивой девушки в дальнем конце зала. «Я буду ждать вас снаружи. Дальше уже не мой уровень», кивнул мне мужчина, закрыв за мной дверь в святилище. Я же лишь пожал плечами, подходя к алтарю. но ну и, достав из пространственного кольца, постоял на алтарь две небольшие статуэтки, пустив в них магию. В тот же миг Они стали будто перетекать уже знакомые мне образы прекрасной темноволосой девушки и сурового деда. Вместе с ними я желаю ей статуя владелицы этого алтаря. Прекрасная девушка с серебряными волосами, чертами лица, похожая на мою подругу и глазами, напоминающими луну. Именно этими глазами она сейчас и смотрела на незваных гостей. — Я ждала вас, — молвил Армун. — И мы пришли, — хохотнул Перон, но быстро стал серьезным. «Да, моя, ты сама понимаешь, зачем мы здесь». «Верно. не знала, что этот момент настанет. мы не могли бесконечно игнорировать его все усиливающееся влияние. Он начал представлять для вас угрозу». «Не преувеличивай, девочка», — покачала головой Хель. «Угрозы Люциус нам не мог бы создать еще десятки тысяч лет. Слишком разный масштаб сил. Но в рамках вашего мира — да». «Стал доставлять неприятности, и без серьёзной причины мы не можем его тронуть. Вот только он перешёл черту, убил сына Перуна, покусился на мою дочь и внука. Это уже за гранью. Он перестал видеть границы. Однако даже так мы всё ещё ограничены. но Это его родной мир. И даже с ограничениями он всё равно будет на его стороне. Но это родной мир не только для него, но и для нас сёстрами, верно?» Именно. Ты сама все понимаешь. И тут вам пора решать, либо остаться под его контролем на всю оставшуюся вечность, либо рискнуть. Во втором варианте мы обещаем поддержать вас, когда дорастете до возможности расширяться на иные миры. Поверь, такое предложение не получает кто попало. Не буду даже создавать иллюзию того, что я не могу выбрать. Разумеется, мы хотим освободиться. «Вот только не всё так просто. Мы ведь сами должны были понять. Даже учитывая родной мир, Люциус слишком часто обходил его законы, и мы не знаем, в чём причина. Боюсь, если мы пойдём против него, то сами можем получить слишком сильный откат. Сперва нужно разобраться с данной проблемой. Это в ваших же интересах». «Мы тоже пытались обнаружить причину, но ничего не смогли найти», — покачала головой Хель. «Но у вас ведь есть зацепки?» «Да. Как-то раз Люциус оболвался, что его потомок защищает нечто ценное для него. Невероятно ценное. А я не могу представить себе что-то более ценное для него, чем возможность обходить законы мира». «Кассиус», — повернулась ко мне бабушка. «Я займусь этим», — кивнул ей. «Все равно он был моей следующей целью». «Хорошо», — благодарно кивнула она после чего вновь повернулась к богине. «Ты всё слышала?» «Хорошо. Если получится уничтожить то, что помогает Люциусу, то мы поможем вам. Пусть и получим за это сильный откат, но оно того стоит. Люциус должен умереть во что бы ты ни было». С какой-то затаённой болью в голосе молвила она. «Да, будет так!» — огласил Перун. «Ещё кое-что, мальчик!» — повернула ко мне голову Армун. Однажды ты спас моего прямого потомка, добровольно, не ища какой-либо выгоды от меня. Спасибо тебе за это. Но этот поступок не пройдёт даром. Мир заметил это. Он принял сей факт, а значит, у меня появилось право помочь тебе однажды. И я использую это, когда придёт время». «Благодарю», — слегка поклонился я. В голове сразу щёлкнуло. «Вот значит, что они задумали». «Хитро!» Вот только уж больно странное совпадение, а решили использовать подвернувшийся шанс, или же тогда сами всё и подстроили. Эта мысль не давала мне покоя. Может ли так быть, что часть моей жизни была подстроена Хейли и Перруном ради того, чтобы использовать меня для уничтожения их врага? Уж больно всё хорошо складывается, слишком хорошо. И это мне не нравится. Впрочем, это и вправду могло бы быть простым совпадением. Даже для богов продумают настолько далеко, перебор. Или нет? А ведь у меня ещё тогда возник вопрос, как вообще девочка из столь известной семьи могла оказаться одна в тех проулках. И пусть тому есть оправдание, но... Да есть какое-то но. Впрочем, не стоит думать об этом слишком долго. Что было, то было. Рано или поздно я всё равно узнаю правду. Пусть это и не было мне во вред, но я запомню. «Если всё так, то отомщу. Да, даже богам, даже своим родственникам. Вопрос лишь в том, в чём будет выражаться эта месть». Но, ставив эти мысли на будущее, я вернулся к настоящему. «Тогда до встречи. Надеюсь, в следующий раз увижу тебя уже свободный», — попрощалась Хель. «И я на это надеюсь», — грустно улыбнулся Армун, вновь превращаясь в статую. «Касиус, мы рассчитываем на тебя», — кивнул мне Перун. «Подготовься! По моим наблюдениям, потомок Люциуса вернётся в клан завтра, пока он всё ещё рыскает по северу». здесь проблема. Я не смогу застать его врасплох. Не зря же я его выманивал. Если появится здесь, то, может, и почуять меня. Но там... Сами понимаете, нужно как-то выманить его в одиночку в пустынное место, что практически невозможно сделать», — покачал я головой. И есть способ попроще. Уверена, тебе понравится. Явно что-то придумав, улыбнулась богиня смерти. Поблизости есть несколько мест, где твою ману не почувствуют. Святилище сразу отметаем. Сюда Дарьо не придет. лес святилища Люциуса самоубийство. Но есть еще одно место. Да, тебе точно понравится. И что это за место? Насторожился я. Увидишь сам. Пусть будет сюрпризом но тебе нужно проникнуть туда до того, как Дарьо вернется. Запоминай, главный особняк. Если заходить через основной вход, то направо, потом налево, там спуск в подвал. Там до конца коридора, налево, и еще раз налево. Увидишь картину. Это и есть твоя цель. Дальше разберешься. Даже словами я не могу вмешиваться слишком сильно. «Хорошо», — лишь оставалось согласиться мне. «Ох уж эти боги! Никогда не могут сказать прямо!» «Да, понимаю, про эти их ограничения, но все же. Даже прямолинейный перун промолчал, хоть и понимаю, ухмыльнулся. Ну да ладно. Посмотрим, что там такое. Может, и вправду что-то интересное. Осталось только проникнуть в главный особняк. Хм, легко сказать. на что-нибудь придумаю». После этих слов боги стали исчезать, вновь превращаясь в татуэтки, который я забрал с собой. Пора двигаться дальше. Только перед этим стоит встретиться с давней подругой. Надеюсь, ее папа не будет слишком уж против. А то знаю я этих отцов. Либо старается подобрать дочке подходящую партию, стараясь побыстрее отдать замуж. Либо, наоборот, защищает ее от всех на свете. Понимаю. Может, когда-нибудь и сам стану таким. Но это дело далекого будущего. Сейчас же я просто хочу поговорить».